Глава 8. Четыре претендента. Луици находился в Таи уже целых два часа, но не было никаких признаков того, что его собираются представить хозяину дома, которому Гангерне заранее отправил рекомендательное письмо. Наконец барон услышал легкий стук в дверь, и тут же в комнату вошла полная женщина лет 60, а то и больше, с лицом испечеренным морщинами, словно небольшой пруд, изброжденный утками, в платье ужасающе огненного цвета и чепчики, украшенном цепочкой бантиков из желтого сатина. Сделав глубокий реверанс, который достался ей ценой немалых усилий, она жеманно улыбнулась уголками совершенно без рта. Луица ответил ей изысканным поклоном. «Сударь», — произнесла достойнейшая дама, «я навестила вас, чтобы узнать, всего ли у вас в достатке. Господин Риго мой брат». «Я же в девичестве Регуа по мужу Турникель. К великому несчастью, я потеряла мужа в 1808 году от прилива крови, вызванного падением с пятого этажа лесов, когда он нес по ним строительный раствор». «А, понятно», – протянул Луици, «Ваш муж был зодчим, сударь. Но поскольку он был назначен правительством на должность архитектора, а наш император любил, чтобы начальники подавали пример подчиненным», Он стремился быть всегда первым во всем. Прекрасный человек, сударь. Дочь моя как две капли воды походит на него, но и не лишена в то же время всех моих лучших черт. Вы скоро убедитесь в этом сами, сударь. Ах, если бы не масса свалившихся на нее несчастий. В конце-то концов, это же не ее вина, да и не моя, ибо я воспитала ее как герцогиню в неге и изобилии. Так зачем я пришла-то? Спросить, всего ли вам хватает? А то, знаете, хоть мой брат и прекрасный человек, но не совсем разбирается в знаках внимания, подобающих столь знатному гостю, как вы. Мне оказали великолепный прием, сударыня, — улыбнулся Луицы. Мне ничего не нужно, не беспокойтесь. Ох уж эти слуги, — вздохнула госпожа Турникель и, схватив салфетку, ринулась протирать пыль. Но сущие бездельники. Им бы только жрать, пить да дрыхнуть а до работы им и дела нет. Ну вот, например, эта комната. Видите, подметена только в самой середине. А что делается вдоль стен, они и знать не желают. Ничего удивительного. Если провести многие годы в обществе дикарей вроде моего брата, то разве можно научиться так разбираться в людях, как я, всю жизнь прожившая с этими прохиндеями бок о бок? «Само собой разумеется, сударыня», — промолвил Луицы и, спасаясь от облаков пыли, поднятых стараниями госпожи Турникель, бросился открывать окно. «Будьте осторожны», — тут же отреагировала добрая женщина. «Не открывайте окно, это может вам навредить, сейчас легко простудиться. Я говорю со знанием дела, ибо у меня немалый опыт по части врачевания, к тому же я изучала медицину на акушерских курсах». «Не волнуйтесь, сударыня, я знаю отличное лекарство против всякой заразы». «Хорошие сигары ежеутренняя, вы абсолютно правы, сударь. А главное, сигара исключительно полезна для желудка». Я убедилась в этом на море, когда курила без конца из-за эскорбуты, искажённая эскорбут, то есть цинга, замучившей всю команду. «Вы много путешествовали, сударыня?» – спросил Луицы. «Я два раза была в Англии, чтобы повидаться с гений и подержать на руках внучку». Гения это моя дочка, сударь. Да вот она идет по двору вон там внизу. В этот момент Луица и в самом деле увидел под окном спешившую куда-то пышную и красивую молодую женщину. Госпожа Турникель заорала во всю мощь своих легких. Гения! Доброе утро, гения! Носящая это странное имя персона резко остановилась. Подняла голову и, казалось, была сильно удивлена, обнаружив рядом со своей матушкой, любопытствующую физиономию Луицы. Она поздоровалась с некоторым смущением и неуловимым знаком подозвала уже замеченное раньше бароном жаке подобное существо. С боязливым и покорным видом оно приблизилось к хозяйке, с предельным вниманием выслушало все, что та приказала, и стрелой помчалось к дверям усадьбы. Едва Луидцы потеряла его из виду, как дверь распахнулась и жаке галопом ворвался в комнату. Подойдя к госпоже Турникель по-прежнему у окна, он прокричал: "А, мама там а внизу! А, чего тебе надо, чудо размалеванное?» Обернулась к нему госпожа Турникель. "А", повторил Жакей. "Мама там внизу, гения, гения. А, дочка меня зовет, правильно?" Жакей утвердительно закивал в сторону двери. "Ну хорошо, хорошо. Честь имею, сударь." поклонилась Луице госпожа Турникель. «Через какие-то полчасика будет завтрак, не прозывайте звонок». «О, сударыня, премного благодарен вам за заботу», произнес Луицы. Он проводил до дверей славную женщину, не перестававшую исполнять изысканнейшие реверансы. Едва закрыв за ней дверь, Луице позволил прорваться наружу распиравшему его смеху и тут же услышал ответный едкий смешок. Он обернулся и увидел Жакея, который надрывался от смеха, передразнивая внушительные осанистые манеры госпожи Турникель. Жакей представлял из себя весьма занятное создание. Лицо целиком покрытое татуировками, прилизанные черные волосы, горящие и полное лукавство глаза, сверкающие белизной длинные и острые клыки. На вид ему было около 25 лет. Луица оборвал свой смех, и с нескрываемым любопытством уставился на дикаря. Такое пристальное наблюдение смутило Жакея. Он замолчал и вытянулся у стенки по стойке смирно, уставившись на барона полным недоверия взглядом из-под бровей. Луицы не прекращал внимательно рассматривать его, и Жакея все больше начал разбирать беспокойство. Он задергался, стреляя туда-сюда глазами, и, наконец, обнаружив в углу комнаты, Видимо, искомую запыленную пару сапог барона с радостным воплем схватил их и умчался с такой скоростью, что Арман не успел задать этому необычному существу ни одного вопроса. После того, как Жакей исчез, барон спросил себя, уж не угодил ли он часом в приют для умалишенных. Его попытки осмыслить последние и столь неординарные визиты прервал шум, остановившегося во дворе замка экипажа и он бросился к окну, предвкушая зрелище еще одной карикатуры в добавление к уже виденным. Но так уж суждено было Луицы ошибаться почти беспрестанно. Из прибывшего экипажа вышли женщина, одетая небезопределенной элегантности, и красавец-юноша. Гости едва успели ступить на землю, как к ним бегом подбежала госпожа Турникель. «Как вы себя чувствуете, госпожа графиня?» Жизнерадостно закричала она. «Довольно плохо», — вздохнула прекрасная дама, обнимая старушку. «Как западный ветер, так голова просто раскалывается». «Ох и не говорите, как я вас понимаю», — запричитала госпожа Турникель. «Ох уж эта погода, в ненастье у меня все нутро болит». Затем она повернулась к красавчику. «Ну а вы, сударь, как вы себя чувствуете сегодня с утречка?» «Прекрасно, сударыня, просто прекрасно», — ответил юноша, пожимая руку сестре господина Риго. «Если бы только не эта ужасная дорога, до да чего ж она утомляет?» «Ох, как я вас понимаю», — откликнулась госпожа Турникель. «Помнится, посла я в молодости коров, так попадались такие рытвины, такие ямы, что проваливалась я в грязь по колено». «Ах, госпожа Турникель», — игриво произнес юный повеса. Какой, должно быть, очаровательной пастушкой вы были в то время? За такой Эстелой ухлёстывал верно ни один Неморен. Прекрасная дама знаком выразила свое неудовольствие сыну, а госпожа Турникель произнесла наивным тоном. «А кто это такие, Эстела и Неморен?» «Боже», — ответила дама, — «да это из романа господина де Флориана». «А, господин де Флориан, ну как же, как же», — сказала госпожа Турникель. «Ведь я хорошо его знала, он очень даже меня уважал и читал мне вслух все свои произведения». Возможно, беседа еще долго продолжалась бы в том же духе, если бы появление госпожи Пироль не прорвало излияние ее матушки. Все вошли в дом, и буквально через минуту Луица услышал звон колокольчика, зовущего на завтрак. Он спустился, и, идя на громкий голос госпожи Турникель, легко нашел довольно мило обставленную гостиную, где уже собралась почти дюжина персона. Здесь были знакомые барону адвокат, клерк и приказчик. А кроме того, прекрасная дама и ее красавчик-сынок, прибывшие только что в экипаже, плюс еще юная особа редкой красоты, так много имевшая общих черт с госпожой Пероль, что Луицы справедливо предположил, что это и есть внучатая племянница господина Рего который восседал в это время в углу гостиной, с интересом посматривая на гостей. Когда доложили обороне, господин Риго поднялся ему навстречу. «Тысячу раз простите», — заговорил он прямодушным тоном. «Простите великодушно старого невоспитанного солдафона. Мы люди бесхитростные, как говорят из грязи, не обучены хорошим манерам. Мне и в голову не пришло, что я должен был в качестве хозяина этого дома навестить вас с целью узнать, как вы устроились. Но мы же простые и не знаем, как вести себя в приличном обществе. Разве не так?» — обернулся он к даме, прибывшей недавно в экипаже. «Ведь правду же я говорю, госпожа графиня Долимая. Затем он опять обратился к Луице. «Я получил письмо от моего старого друга Гангерне, из которого вычитал о вашем приезде, господин барон. Вернее, мне его прочитали». «Ведь мы, деревенщина, неграмотная, видите ли, и буквы-то не все знаем. Но, тем не менее, могу заверить вас, я просто в восхищении. Видеть у себя самого барона Армана де Луицы? 200 тысяч ливров годового дохода, если верить господину Гангерне. Примите мои нижайшие заверения в превеликом почтении, господин барон». И господин Риго, отойдя от Луицы, на которого устремились любопытствующие, изучающие взгляды гостей, а особенно юного графа Делиме, обратился к двум парижанам, вчерашним сотропезникам Луицы. «Ну-с, господа так кто из вас нотариус?» «Я», — ответила чаровашка-клерк, доставая какие-то бумаги. «Итак, приобретение особняка в Сен-Жерменском предместе уже оформлено полностью. Вот контракт». Это дело целиком лежало на мне. И думаю, что провел я его не без определенной ловкости. Мне удалось скостить целую сотню тысяч ливров против первоначальной цены. «Премного вам благодарен, юноша», — сказал господин Риго. «А то видали мы всяких, только и рады поживиться за чужой счет». «Я посчитал необходимым лично привести вам этот договор», — сладеньким голосочком продолжал клерк чтобы помочь вам оценить все его выгоды. «Вы очень любезны», — ответил господин Риго. «Ведь мы, нормандцы, люди темные и ровным счетом ничего не смыслим в делах». Затем, повернувшись к приказчику, спросил. «Ну, савы, сударь, чем обязан я вашему визиту? Сударь, я приехал по поводу вложений ваших средств, которые вы изволили поручить вашему банкиру. Разве я не велел твоему хозяину...» «Скупать трехпроцентные акции». «Эти вложения показались ему не очень прибыльными», заволновался приказчик. «А я хочу трехпроцентные», повысил голос господин Риго. «Это же ценные бумаги дворян и эмигрантов. У меня уже есть графские земли, особняк, как у герцога, так пусть же и доходы будут, как у маркиза-эмигранта. Однако у нас есть куда более выгодные предложения». «Я уже сказал, чего хочу!» — с горечностью в голосе воскликнул господин Риго. «Мы люди маленькие, глупые и неразумные, но пусть будет так, а не иначе!» В этот момент слуга доложил, что стол к завтраку накрыт, а маленький клерк, с хитрющим видом подмигнув барону, сказал ему в полголоса. «Не думаю, что господин Фурнишон имеет хоть малейшие шансы на успех». Во время завтрака Луица отметил изысканное радушие и доброжелательность госпожи Пироль и ее дочери в корне отличавшихся от манер господина Рего и его сестрички. Барон и господин Далиме разместились рядом с госпожой Пироль, а клерк и приказчик напротив них рядом с Арнестиной. На одном конце стола между господином Рего и графиней Далиме восседал адвокат, на другом – госпожа Турникель. Ее соседями были два типа, о которых мы еще не успели упомянуть. Один из них являлся местным кюре, а второй – сборщиком налогов. Первый был верен обету безбрачия, второй уже женат, так что, принимая во внимание их незаинтересованность в исходе дела, им в этой сцене предстояла роль бессловесных участников. Едва все расселись по своим местам, как госпожа Турникель, сосчитав число находившихся за столом людей, воскликнула. «Как хорошо, что нас ровно 12. Было бы на одного человека больше, я бы и завтракать не стала». «Как? Столь благовоспитанная женщина, как вы, сударыня?» удивился адвокат. «И такие предрассудки?» «Вы называете это предрассудками?» — возразил ему граф Далиме. «Я лично полностью согласен с госпожой Турникель». Ведь есть столько примеров, когда великие несчастья случались из-за небрежения этими мудрыми народными приметами. «Ну что вы в самом-то деле!» — фыркнул приказчик. «В подобную ерунду верят только невежественные монахи». «Ну-ну, не нужно так заноситься, молодой человек», — сказала графиня Далиме. «Люди самого высокого ранга придерживались того же мнения, хоть оно и кажется вам предрассудком» в том числе и королева Мария Антуанетта, которой я имела честь служить еще до революции. Как ее пугало это число, 13. «И я отлично это помню», — всплеснула ручками госпожа Турникель. «Она сама мне об этом говорила, когда я навещала ее с депутацией от рыночных торговок по случаю рождения герцогини Ангулемской». «Маман», — быстро вставила госпожа Пироль, пытаясь заглушить последние слова матери, «Как вы насчет вот этого аппетитного крылышка цыпленка?» «Благодарю вас. Я, пожалуй, прикончу эту копченую селедочку, а потом, наверное, откушаю сливок и тем ограничусь». «Что до меня, — произнес господин Риго, — то я фаталист, как, например, великий Наполеон. Да и все великие люди — фаталисты». «Верно, верно», — заговорила опять госпожа Турникель. «Я сто раз слышал это от самого императора, и вот теперь говорю вам о том же». Огонь не удержался Луицы, — «император, наверное, лично вам в этом признался». «Ну а как же? Я беседовала с ним вот точно как с вами. Я, Эрнестина, прервала бабушку, предложив ей отведать взбитых сливок, а госпожа Пироль тихонько прошептала на ухо Луицы умоляющим, но полным очаровательного достоинства тоном. «Пожалейте мою матушку, сударь, прошу вас». И чтобы переменить тему разговора, она обратилась к юному нотариусу, из осторожности предпочитавшему помалкивать. «А вы, сударь, что новенького и интересного вы можете рассказать нам о Париже?» «Я совершенно ничего не знаю, сударыня», с видом скромника ответил клерк. «Я сейчас очень занят в конторе, ведь я передаю дела младшему клерку, который должен меня заменить». «Так-так», спросил господин Риго, «Вы что, уходите из нотариата, молодой человек?» «Да нет, сударь», — безразличным тоном ответил коротышка. «Я скоро куплю одну должность, лучшую должность в Париже по этому профилю, могу вас заверить». «И тогда-то, должно быть, вы и женитесь», — хитро сощурился приказчик. «Возможно, ничуть не смутился клерк. У меня столько самых блестящих партий на примете». «Нотариат, видите ли», Это карьера, которая нравится моим родителям. Это надежное и достойнейшее вложение денег, а кроме того солидная и уважаемая в обществе работа, благодаря которой можно завязать отношения с лучшими людьми в столице, а через некоторое время значительное состояние и имя, открывающие дорогу любым амбициям, если только они есть. «Но уж до банковского дела вашему хваленному нотариату куда как далеко», возразил приказчик. Здесь можно и капитал кое-какой сколотить, и связи при работе с деньгами приобрести куда более изысканные. А что касается амбиций, то они сбываются гораздо быстрее на бирже, нежели в захудалой нотариальной конторе. В Париже три нотариусы являются депутатами, а четверо – мэрами в своих округах и членами Генерального совета», – живо возразил Муклерк. «Очень даже может быть», – продолжал приказчик. Но в совете числится и два биржевых маклера, являющихся к тому же полковниками Национальной гвардии. Граф П., бывший банкир, а сейчас П.Р. Франции, начинал простым приказчиком на бирже. Вот где надо делать карьеру. Да, похоже, вы рассчитываете многого добиться на этом поприще, заметил господин Риго. И для того вы также, наверное, собираетесь купить должность, вставил Луици. А чтобы оплатить ее, — продолжил господин Риго, вы должно быть женитесь на приличном приданом. О нет, что вы, вздохнул сентиментально приказчик, разделив восторженный и пылкий взгляд поровну между госпожой Пироль и Эрнестиной. О нет, если я женюсь, то только на женщине, которую полюблю по-настоящему. Меня нисколько не волнует состояние, мне нужно только любящее сердце. Браво! несколько самодовольным тоном — воскликнул господин Далиме. «Я совершенно с вами согласен, сударь. И, честное слово, я сожалею порой о том блестящем положении, что досталось мне только по воле случая. Мне 22 года, и смерть отца дала мне перство и весьма известное имя». «Вас это огорчает?» — не удержался от вопроса барон. «Да-да, именно так», — вздохнул господин Далиме. «Я очень опасаюсь, что если мне придется когда-нибудь жениться...» то эти преимущества будут единственным поводом для моей избранницы. Знаете, среди женщин слишком много ищущих, прежде всего, блестящего положения в обществе, а не искренних чувств человека с действительно нежным сердцем. И, может быть, если бы я не являлся тем, что я есть, то сам охотно предпочел бы этакого маленького монстра, самовлюбленную и недалекую дурнушку, но которой судьба подарила те блага, которыми обладаю сейчас я. «Сын мой», — наставительно произнесла графиня, «разве можно так плохо отзываться о положении, столь желанном для любой женщины с благими намерениями?» «Ох, вот в этом-то вы абсолютно правы», — отвлеклась от сливок госпожа Турникель. «Приди мне в голову еще раз выйти замуж», то я лично была бы просто счастлива стать женой пары Франции, хотя бы. Но меня это не касается, не правда ли, госпожа Турникель? Обворожительно улыбнулся господин Далиме. «Ведь мои финансы поют романсы». «Сын мой!» — вознегодовала графиня. «Зачем скрывать то, что все знают?» — продолжал граф. «К тому же в бедности я нахожу утешение, ибо если я когда-нибудь повстречаюсь с женщиной, способной меня понять...» то у меня будут все основания поверить, что ее соблазнили не мое имя или положение, раз она согласилась разделить мою бедность». Последние слова явно были адресованы госпожей Пироль, и у Луицы мелькнула мысль, что господин Далиме, будучи соседом и частым гостем в Таи, имеет достаточно точные сведения о том, кому из двух невест предназначаются 2 миллиона. Желая проверить свое подозрение, он обратился к адвокату, который тоже, как ему представлялось, находился в тесных отношениях с господином Риго. «Вы, сударь, должно быть, не питаете никакого уважения к нотариальным именяльным конторам. Смею предположить, что вы никогда не посоветуете женщине выбирать суженого в этих заведениях». Вопрос прозвучал так грубо и прямо, что несколько смутил присутствующих. А госпожа Пироль посмотрела на барона в совершенном удивлении словно не ожидала от него подобного неприличия. Один адвокат сохранил спокойствие и заявил с пренебрежительной невозмутимостью. «Лично я, сударь, считаю, что профессия человека не имеет ровно никакого значения, лишь бы, как мне кажется, его дело процветало и покоилось на стабильной основе, а не на, как это частенько бывает, иллюзиях. И еще я думаю, что мужчина должен как-то проявить себя, прежде чем думать о женитьбе». Отлично сказано, только и оставалось ответить барону. Сразу видно, вы рассуждаете как человек основательный. Да, сударь, и как человек, который хорошо знает людское общество и достаточно им испытан. Как человек, который хорошо знает, что счастье вовсе не в роскошных праздниках и балах, в которые окунаются жены банкиров и лучших нотариусов. Счастье для женщины – Вовсе не в том, что вы называете блестящим положением в обществе, где, как часто бывает, ее же и попрекают богатым приданым. И, наконец, я говорю, как человек, глубоко убежденный, что счастье женщины в тихой, честной и уединенной жизни в кругу уважаемой семьи и с мужем, который прежде всего думает о предупреждении малейших пожеланий супруги, выполняет их и не думает ни о чем, кроме нее. Адвокат выпалил свою горячую речь, не спуская жадных глаз с лица Эрнестины, слушавшей его, казалось, с неподдельным интересом. Пока Луицин наблюдал за этим маневром, так и не поняв, кому же матери или дочери уготовано преданная, маленький клерк решил не оставлять без ответа трогательные теории господина Бодора. «Это все маленькие деревенские радости, а не настоящее счастье». «Что же вы считаете, в Париже нет мужчин, с удовольствием предупреждающих и выполняющих все желания своих жен?» «Да-да, вот именно», — поддакнул ему великан-приказчик. Он счел необходимым на какой-то момент объединиться с клерком, дабы заступиться за столичное великолепие, несколько потускневшее после пылкой отповеди адвоката. «Вы что же думаете, в Париже нет мужей, думающих только о счастье своих жен?» «Но в этом счастье, — продолжал клерк, — есть нечто более утонченное. Вместо ваших провинциальных радостей — удовольствия куда более изысканные. Вместо ваших скучных и нудных собраний — роскошнейшие балы». С Калинеей Дюфреном вставил приказчик. «Вместо тоскливых вечеринок, где все в основном только и делают, что подпирают стены, итальянский театр и опера. С господином Тюлу и Россини добавил великан. И вместо тоскливых сельских радостей, бега на Марсовом поле, опять прервал его господин Фурнишон. «Какие там великолепные лошади, а какие шикарные туалеты!» «Как все это убого!» — обронил господин Делиме. «Лучше покажите мне мужчину, способного распахнуть перед своей женой двери самых изысканных салонов, и не только во Франции, но по всей Европе, который может представить ее где бы то ни было» при дворе любого великого государства, и сделает ее желанной и уважаемой повсюду, где появится с ней. Адвокат, клерк и приказчик, конечно же, посчитали нужным отбить такую дерзкую атаку на общую им позицию разночинцев, и загомонили все трое сразу, но тихое покашливание господина Риго мигом заставило их замолчать. «Ну, вы, господин барон», — обратился он к Луице, — «что вы обо всем этом думаете?» Арман приготовился отвечать, и все заинтересованно уставились на него. Ибо своим молчанием он как бы добился впечатления многозначительности человека, еще ничего не сказавшего, но у которого наверняка в запасе имеются оригинальные мысли, и чьи слова могут положить конец дискуссии. Мне кажется, начал Луицы, продолжить ему не дали, Уже упомянутый выше Жакей торжественно внес в столовую пару до блеска вычищенных сапог и с довольным едким хихиканьем поставил их на тарелку перед Луицы. Господин Ригов взорвался от смеха. Все поспешили последовать его примеру, даже в конце концов и госпожа Пироль, которая не смогла долго сопротивляться всеобщему гомерическому хохоту. А Кабила запрыгал вокруг стола, словно дикая кошка, и все начали подниматься из-за стола, прежде чем Луица успел изложить свое мнение о затронутой животрепещущей проблеме.